Глава тридцать вторая. Джулс пробуждается от глубокого сна и не может сообразить, где находится. Она трёт глаза, думая, что мать ей пригрезилась. Однако нет, вот она, стоит у кровати. Джулс чувствует знакомую смесь запахов. Кофе, зубная паста, духи Джорджио Армани. Мама что-то говорит по поводу того, что внизу ее ждет молодой человек, по имени Адам Чейз. «Погоди, что?» Джулс резко садится избивает с тумбочки стакан с водой. Элизабет его поднимает. «Только что звонил Оуэн и сказал, что к тебе пришел некий Адам Чейз. Почему он заявился в столь ранний час?» Мать поджимает губы. «Один из тех, кто достоин упоминания...» «На твоих разноцветных стикерах?» «Он что, здесь? У нашего дома?» Джулс думает только о том, не остались ли на лице следы засохшего крема от прыщей. «Адам художник, внук Элиса Баума. Передай, что я сейчас спущусь». «Надо же, приехал. Как вообще узнал, где она живет? Джулс бросает взгляд на телефон, лежащий рядом с подушкой. Три пропущенных вызова от Адама. Он набирал ей вчера поздно вечером и сегодня рано утром. В последние дни она игнорировала его звонки и поток сообщений. И вот Адам явился лично. Избегать его дальше не получится. Джулс отбрасывает одеяло, выскакивает из кровати и, проходя мимо платяного шкафа, ловит свое отражение в зеркале. У нее вырывается стон. Это полный кошмар. Глаза опухли, и вообще она похожа на енота. Вчера Джулс допоздна сидела в офисе матери и изучала биографию Лилиан Баум и семьи Дассель. Информации хватило бы на толстенный телефонный справочник а еще исследовала фотографию Марго де Лоран в парике. Ночь выдалась длинная и трудоемкая. Джулс не вылазила из поисковика, зато ее усилия были вознаграждены. Кроме того, она воспользовалась советом Брэма Беккера и утром связалась с редактором издания Spotlight. Сначала тот сообщил лишь уже известную Джулс информацию. Да, он слышал о смерти Дэна, «Ему очень жаль. Да, он передал мистеру Мэнсфилду снимок, но больше ничего на эту тему сказать не может». Джулс пришлось надавить на собеседника. Она сообщила, что работала в одной команде с шефом и тоже видела фотографию, но ей нужно знать подробности. В конце концов, редактор неохотно признал, что снимок сделали в Германии. Джулс не сдавалась и в итоге узнала дату, когда была сделана фотография, и город Мюнхен. В половине второго ночи она обнаружила в сети изображение небольшого продуктового магазинчика, запечатленного в левом углу снимка рядом со зданием, у которого сфотографировали Марго. Торговая точка называется Мюллер-Маркт. Она расположена на той же улице, где проживал Карл Гайслер. Получается, мадмуазель де Луран появилась у дома убитого за два дня до ограбления. Видимо, об этом Дэн и хотел сообщить. Очередное открытие лишь породило кучу новых вопросов. Была ли женщина в огне среди ценностей, похищенных у Гайслера? Это Марго его убила или наняла кого-то? чтобы сделали грязную работу за нее. Неужели мадмуазель де Лоран узнала, что Ден за ней охотится и расправилась с ним или заказала кому-то? Что же касается истории взаимоотношений Франца Дасселя и Лилиан Баум, Джулс прошерстила файлы библиотеки Конгресса, просмотрела сотни бумаг, вырезок из старых немецких газет, Потертых микропленок и архивных документов и наконец нашла свидетельство о браке, датированное 1945 годом, и свидетельство о разводе, который состоялся в 1948. Франц Дассель снова женился в 1951 году. О судьбе Лилиан ничего не известно. Выходила ли она еще замуж? Есть ли у нее дети? Где она работала? Никакой информации. Об Арно Бауме было известно лишь то, что он из известной семьи банкиров. Джулс просмотрела более сотни фотографий, снятых в Берлине в 30-е годы, и нашла одну единственную, опубликованную в газете «Берлинер Моргенпост», снятую в одном из финансовых учреждений Арно Баума на праздновании 20-летия Б. Коммерцбанка в 1932 году. На черно-белом снимке запечатлели Арно и его семью, жену и двух маленьких дочерей. Джулс увеличила фотографию, чтобы получше рассмотреть Лилиан, и обнаружила, что она очень похожа на отца. А еще у нее такой же пронзительный взгляд, как у Элиса. Снимков о Нике Баум найти не удалось. Интересно, какая у нее девичья фамилия? Кем она работала? Если бы только можно было спросить у Элиса. Затем Джулс взялась за информацию, которую получила от Беккера, и узнала, что Лилиан Дассель, она не стала менять фамилию, проживает в Баден-Бадене, в доме престарелых. Ей 93 года. Родственников нет. Хорошо бы с ней пообщаться. Если, конечно, старушка еще в своем уме. Слишком много, если. Проведя 9 часов за компьютером, Джулс наконец его выключила. Интуиция подсказывала, что она выбрала нужную ниточку. А теперь у ее порога Адам. Ситуация усложняется. Джулс уже не в силах думать. Она выпивает две таблетки Тейлинола и копается в шкафу в поисках любимых черных штанов, в которых занимается йогой и чистой толстовки. Затем умывается, полощет рот, собирает волосы в пучок, сует ноги в уги, на всякий случай берет куртку и выходит из квартиры. Она по-прежнему злится, но заледеневшее сердце начинает оттаивать. Адам приехал в Чикаго. Картинка. Адам сидит на скамейке, положив руки на колени и смотрит в пол. За ним наблюдает Оуэн, их консьерж, проработавший в этом доме более 15 лет. Мама всегда говорит, что он не просто привратник, а настоящий ангел-хранитель и защитник. Когда Джулс выходит из лифта, Адам поднимает голову и с надеждой смотрит на нее. Она осознает, что больше не сердится. Только внутри все болит. «Привет», — говорит Джулс, не зная, с чего начать. Адам нерешительно делает шаг ей навстречу. «Привет. Знаю, я свалился, как снег на голову. Приехал, потому что ты не отвечала на мои звонки». Повисает молчание. В голове успевает промелькнуть множество мыслей. «Что-то с Эллисом?» — спрашивает Джулс, молясь про себя, чтобы для визита нашлась другая причина. Адам с трудом глотает. Видно, как ходит его кадык. Он по-прежнему в коме. Врачи надеются его вывести на следующей неделе. Посмотрим пока никаких точных прогнозов не дают. Родные не отходят от его постели. «А ты здесь, в Чикаго?» — думает Джулс. А вслух совершенно искренне говорит. «Мне так жаль!» Адам пристально смотрит ей в глаза, словно пытается передать свои мысли. Он очень красив и в то же время довольно стеснителен, как неуверенный в себе подросток слишком поздно осознавший собственную привлекательность. Джулс сразу это заметила, еще в Монтане, и подумала, что смущение и замкнутость совершенно не соответствуют рассказам о его диких выходках, которыми пестрила пресса. «Как ты меня нашел?» — спрашивает она, мечтая только об одном — чтобы сердце перестало так бешено стучать. Проще простого. Гугл. Адам показывает ей шесть пальцев. Ты знала, что в Чикаго шесть женщин по имени Джулс ров, и две из них ходят в начальную школу. Он смотрит на Оуэна, который сверлит его глазами, словно разъяренный питбуль. Джулс неожиданно для себя смеется, впечатляет, учитывая, что ты художник. Адам улыбается, затем уголки его рта ползут вниз. «Я знаю, что ты видела в моей квартире и что подумала. Ничего не было». Она вспоминает изображение чувственного тела, дышащее страстью мазки. «Я точно знаю, что именно я видела. Я ничего не придумала». О, он по-прежнему бросает на Адама злобные взгляды. Джулс улыбается ему и машет рукой, давая понять, что все в порядке. «Может, поговорим в другом месте?» — спрашивает парень. «Если тебе есть что сказать, говори здесь», — отвечает она ледяным тоном, который так противоречит водовороту чувств у нее внутри. Хорошо, Адам тяжело вздыхает. «Я не спал с Марго», — описал ее портрет. Она пыталась меня соблазнить, даже разделась, но между нами ничего не было. И все-таки ты изобразил ее голую, констатирует Джулс, и вспоминает другую картину, которую видела в лесном домике. Обнаженная Марго пронзает земной шар каблуком. И не в первый раз, верно. Его голос переходит в шепот но совершенно точно в последней». Джулс молчит. Адам нервно трет подбородок. «Я очень расстроился, когда увидел в ванной на полу картину и понял, о чем ты подумала». Он смотрит на нее и в глазах плещется боль. «Как мне доказать, что ничего не было?» «Как это ничего? Ты сам однажды сказал, что у каждого холста своя история». Адам трет глаза. Они тоже красные, как будто он не спал. Что ж, Марго сообщила мне, что хочет выставить мои работы на ярмарке Вард Базель, а потом вдруг разделась и пыталась меня соблазнить. Вполне в ее духе. Она использует тело, чтобы получить желаемое. Для мадмуазель де Лоран секс — способ контролировать человека. Я бы не стал тебе лгать. Раньше у Марго получалось. Всегда. Когда я сидела на наркотиках, у нас были нездоровые отношения, основанные на взаимной зависимости. Я это понял, когда проходил терапию. Джулс видит выступивший у него на лбу пот и чувствует себя виноватой. Она понимает, что заставляет парня пережить не самые приятные моменты. Однако все изменилось. Марго больше не может меня контролировать. Она вызывает у меня отвращение. Джулс все равно не сдается. Настолько, что решил написать ее портрет? Теперь пот выступил у Адама и над верхней губой. Не знаю, как объяснить, но в тот момент я смотрел на нее как художника, а не как мужчина. Красивая оболочка и уродливая натура. «Медуза Гаргона! Я хотел передать эту двойственность, а не желал ее как женщину. Вот в чем разница!» Джулс молчит и обдумывает его слова. «Это правда, пожалуйста, поверь мне!» — умоляюще продолжает Адам. «Я здесь, и мне больно. Для меня важна лишь ты и та ночь, которую мы провели вместе». «Как мне убедить тебя, что я испытываю комарго лишь неприязнь?» Он подается вперед, берет ее за подбородок и приподнимает голову. «Посмотри на меня. У нас с тобой было нечто большее, чем просто секс». Взгляд Адама смягчается, но руки он не отнимает. «Я впервые за много лет занимался любовью не под кайфом». Джулс не готова так быстро сдаться. И все же. «Прости, что причинил тебе боль», проникновенно шепчет парень. Его рука безвольно падает. «Ладно», — говорит она так тихо, что Адам, похоже, даже не слышит ее. Он не лжет. Его речи не так красивы, зато искренни. Джулс смотрит на Оуэна, которые продолжают сверлить ее гостя взглядом. «Давай пойдем на озеро. Оно недалеко». Они направляются к водоему, идут вдоль берега и садятся на выступ у воды. На улице холоднее, чем предполагала Джулс. Она застегивает куртку и засовывает руки поглубже в карманы, чувствуя, как соприкасаются их тела и ловя на себе взгляды Адама. «Мне нужно кое-чем с тобой поделиться», — тихо начинает Джулс. «Я только тебе могу доверять». Он терпеливо ждет, пока она собирается с духом, втягивая холодный воздух и глядя вверх на серое небо. Наконец ее прорывает. Джулс рассказывает обо всем, о смерти Дэна, О фотографии Марго в Мюнхене, о Лилиан Баум Дассель, о беседе с Брэмом Беккером и редактором журнала Spotlight, о том, что мать боится за ее жизнь. Глаза Адама периодически расширяются от удивления. Однако он ее не перебивает. Когда Джулс наконец замолкает, он берет ее руки в свои и говорит: Я еду с тобой! «Ты о чем? Куда?» «В Баден-Баден, в дом престарелых. Ты ведь туда собралась?» «Да, такой план, но...» «И оплачиваю все расходы. С жаром продолжает Адам. Даже не спорь. Перелет, отель и прочие траты. Деньги у меня есть. Я сидел на игле и много кутил, но не трогал свой основной капитал. А он весьма значительный». Он смотрит на озеро, а затем продолжает. Вру. Я изо всех сил старался получить к нему доступ, чтобы удовлетворить свою жажду наркотиков. Но родители предприняли меры и сделали так, чтобы я не смог добраться до этих средств. Тогда я их возненавидел. Теперь все изменилось. Я им благодарен. Деньги в целости и сохранности. Я могу ими распоряжаться по своему усмотрению. Адам поворачивается и смотрит на Джулс. Средств более чем достаточно, чтобы мы, и в первую очередь ты, сделали все возможное и отыскали картину, прежде чем... «Прежде чем Элис умрет, думает Джулс. Адам молча кивает, словно прочитал ее мысли. «Ты больше не будешь заниматься расследованием в одиночку. Хватит. Можешь передать мои слова маме. Впрочем, если мы с ней познакомимся, я сам ей скажу». Джулс открывает рот, чтобы возразить, но он прижимает палец к ее губам. «Помни речь о моем дедушке. Ставки слишком высоки. Дэн мертв. Я не могу допустить, чтобы и с тобой что-то случилось». Особенно теперь. Он бросает небольшой камешек в озеро. И они наблюдают, как тот шлепается в воду. «Скажи, что ты согласна, иначе я никуда не уеду из Чикаго». Джулс чувствует, как щекам приливает кровь. У нее есть команда. Идёт. С условием, что приказы отдаю я. Она выпрямляется. «Ты финансируешь проект» а я разрабатываю план действий. Что ж, это справедливо. Они смеются. Джулс смотрит, как мутная вода облизывает бока камней. Тебе нельзя отправляться в Баден-Баден. Ты и так рисковал, приехав сюда. За тобой могли следить. На носу выставка. Тебе нужно закончить картины. И что самое важное, продолжать дурачить Марго «Для чего ты должен быть в Нью-Йорке?» «Ты ни при каком раскладе не отправишься в Германию одна», возражает Адам. «Если только...» «Ну уж нет, ни за что!» Она мотает головой. «Этого еще не хватало!» Вот именно улыбается Адам. «Возьмешь с собой маму. По твоим рассказам я могу судить, что она вполне годится для такой миссии. И что самое главное, позаботиться о том, чтобы с тобой ничего не случилось, и ты не пустилась в авантюры. Прежде чем Джулс успевает ответить, Адам наклоняется к ней, обнимает и крепко прижимает к себе. Она утыкается лицом в мягкую куртку и вдыхает его запах, несколько резкий после долгого перелета и стресса. Он до боли знаком. Словно Джулс впитала его с молоком матери. Они смотрят на озеро. Еще несколько минут назад его поверхность бороздили волны, а теперь она, на удивление, гладкая. «Поехать с мамой?» — думает Джулс. «Ни за что! Хотя, возможно, в этом что-то есть. Гениальное прикрытие!» Адам находит единственный незакрытый участок тела, ее шею, и прижимается к ней губами. А Джулс размышляет о том, как обманчиво спокойна поверхность озера, и как в любую секунду все может измениться.